С радостным возгласом Теодорос без всяких предосторожностей сбросил свой груз на пол. — Мы спасены! — обратился он к своей спутнице. — Мы влезем к ним на борт! Он уже двинулся вперед, но она удержала его встревоженное. — Вы сошли с ума, Теодорос! Вы же не знаете, кому принадлежит этот корабль. А если это турок? — Турок! — Тремя рядами пушечных люков нет, уж это западный корабль, княгиня. Только люди из ваших краев могут сооружать такие плавающие крепости, готов спорить, что это крейсер или большой фрегат. С этим туманом даже не видны его реи, правда, не очищаются. И в самом деле, несмотря на различную высоту, такелаж кораблей перепутался, и тяжелые обломки дерева падали с неба. — Так может и прибить, давайте сюда. В атмосфере конца света Теодорос увлек Марианну на корму. Пираты в основном сгрудились в носовой части, куда пришелся удар. Но греку пришлось тем не менее оглушить двух или трех матросов, которые возникали из тумана и пытались загородить им дорогу. Его громадные кулаки били, как дубины. Освещение в этой части Шебеки было лучше. Здесь светились кормовые фонари ударившего корабля и окна его кормовой надстройки, окруженные молочно-белым ореолом. — Вот что нам надо, — сказал Грек, увидев что-то. — Влезайте ко мне на спину, обхватите бедра ногами, а шею — руками. Вы же никогда не пользовались канатом, как лестницей. — Раньше я умела, — ответила Марианна, — но теперь... — Вот именно! У нас нет времени заниматься испытаниями. Взбирайтесь на меня и держитесь покрепче. Она послушалась, а он схватился за канат. Так легко, словно его груз ничего не весил, он с удивительным проворством поднимался наверх. На корабле Кулугиса паника дошла до предела. Получив пробоину, Шебека стала заметно погружаться в воду. Ругательство матросов, занятых спуском шлюпок, не покрывали отчаянные крики Кулугиса, который взывал с тоской в голосе «Стефанос! Стефанос!» «Ему стоит только глянуть под ноги», — пробурчал Теодорос. «Там он найдет своего Стефаноса». На большом корабле тоже суетились, однако более спокойно. С палубы доносился торопливый топот босых ног матросов, но кроме голоса со странным акцентом, разговаривавшего с людьми на шебеке на местном наречии, не слышно было больше ничего. Внезапно с полуюта донесся усиленный рупором какой-то приказ. Приказ, не имеющий никакого отношения к Марианне. Однако, услышав его, она так испугалась, что едва не отпустила своего товарища. «Теодорос!» — прошептала она. «По-моему, это английский корабль!» Тот был тоже ошеломлен. Новость не из приятных. Теплота отношений между Англией и портой заставила первую считать бунтующих греков врагами. Если его опознают... Англичане выдадут его султану точно так же, как это сделал бы Кулугис. Единственная разница заключалась в том, что эта операция не будет стоить султану ни единого динара и даст большую экономию. Выход на наружный трап, к которому они поднимались, был уже близок. Теодорос на мгновение приостановил подъем. «Вы француженка?» — вздохнул он. «А если они узнают, кто вы, что будет?» «Меня арестуют, посадят под замок. Несколько недель назад английская эскадра напала на корабль, на котором я плыла, чтобы захватить меня». «Тогда не надо, чтобы об этом узнали. Найдется же кто-нибудь на этом корабле, знающий греческий. Я скажу, что нас ограбил Кулугис». Что мы просим дать нам убежище, что вы моя сестра, глухоневая. В любом случае, у нас нет выбора. Когда бегут из ада, не смотрят зубы лошади, на которые едут. И он продолжил подъем. Несколько мгновений спустя оба свалились на палубу англичанина к ногам офицера который так спокойно прохаживался с мужчиной в безукоризненном белом костюме, словно корабль совершал безмятежную приятную прогулку. Появление двух чужаков, грязных и достаточно оборванных, не столько, видимо, удивило их, сколько шокировало своей неуместностью. Who are you? — спросил офицер строгим голосом. — What are you, you doing here? Теодор с короговоркой пустился в объяснение, тогда как Марианна, совершенно забыв о недавней опасности, с удивлением оглядывалась кругом. Внезапно она испытала непостижимое чувство, словно ей пахнуло в лицо старой доброй Англии ее детство и она вдыхала ее аромат с совершенно неожиданной радостью. Это, безусловно, было вызвано как двумя одетыми с иголочки мужчинами, как и выдроенной до блеска палубой и сверкающей медью этого корабля. Все ей казалось невероятно близким. Даже неясные в тени большой черной треуголки, обрамленное седоватыми баками лицо офицера — судя по нашивкам капитана, вызывало странное ощущение чего-то очень знакомого. Мужчина в белом костюме вступил в разговор с Теодоросом, но командир не проронил ни слова. Он не отрывал взгляда от едва освещенного сигнальным фонарем лица Марианны, и она ощущала это так же явственно, как если бы он положил ей руку на плечо. Собеседник Грека внезапно повернулся к офицеру. Корабль, с которым мы столкнулись, принадлежит одному из братьев Кулугисов, известных пиратов. Этот человек говорит, что их с сестрой похитили на Аморгосе и везли в Тунис, чтобы продать в рабство. Им при столкновении удалось сбежать, и теперь они просят убежище. Молодая женщина как будто глухая и немая. Мы не можем выбросить их в море, не так ли? Но капитан ничего не ответил. Он взял за руку Марианну и повел на полуют, где над штурвалом горел большой фонарь. Подведя ее к этому источнику света, он несколько мгновений напряженно вглядывался в ее лицо. Верная своей роли, Марианна не могла ничего сказать, и вдруг... — Вы не гречанка. Не глухая, ненимая ведь правда, мое дорогое дитя, и сейчас же он снял треуголку, открывая полное цветущее лицо с сияющими радостью голубыми глазами. Лицо, так неожиданно возникшее из глубин прошлого, что Марианна не смогла удержаться, чтобы не назвать его — Джеймс Кинг! — скричала она. — Коммодор Джеймс Кинг! Это невероятно! — Менее невероятно, чем найти вас, плывущий на пиратском судне, в обществе какого-то гигантского грека. Но от этого я не менее счастлив снова увидеть вас, Марианна. — Добро пожаловать на борт фрегата «Езон»! следующего в Константинополь. И, обняв молодую женщину за плечи, коммодор Кинг расцеловал ее в обе щеки.